Глава 7. Кинотеатр «Синемакс» Дана приехала на следующее утро. Первые сеансы уже начались, и в фойе было тихо и пустынно. Дана осторожно прикрыла входную дверь и услышала цоканье каблуков. К ней спешила представительная женщина с высокой прической и строгим взглядом карих глаз. Она была одета в фирменный жакет кинотеатра с нашивкой «Синемакс» на верхнем кармане. Простите, моя госпожа, голос женщины звучал, как обвинительная речь прокурора. Что вам угодно. Сеансы начались сорок минут назад, следующий только через час с четвертью. Доступ в зал и закрыт. Здравствуйте. Дана мило улыбнулась грозной сотруднице кинотеатра и протянула свою визитную карточку. Я пришла не смотреть фильм. Я адвокат и занимаюсь делом об убийстве, которое произошло в вашем кинотеатре двое суток назад. «Делом об убийстве?» Женщина взяла карточку и прочла вслух все тем же грозным тоном. «Дана Шварц». «Именно так». Дана продолжала улыбаться. «Вам ведь известно, что в вашем кинотеатре произошло убийство?» «И что вам угодно, госпожа Шварц?» Женщина не ответила на вопрос, но тон ее немного смягчился. Ее явно интересовало все, что связано с убийством. «Простите». «С кем я имею честь?» – начала Дана. «Меня зовут Клара Дворкин. Я работаю здесь билетером. И, конечно, я знаю об убийстве в зале номер три». Ужасное происшествие в кинотеатре чрезвычайно взволновало Клару. Всю ночь после убийства она не спала, а весь следующий день провела в размышлениях о судьбах мира, в котором происходят такие ужасные происшествия. Конечно, то, что случилось в их кинотеатре, всего лишь трагический эпизод, отдельный случай, но он характеризует ситуацию в мире и общее падение нравов человечества. Нет, раньше тоже были убийцы. Но они творили свои черные дела не так нагло и открыто. Они поджидали свои жертвы в темных переулках, в лесах и пещерах, в каких-нибудь подворотнях и притонах, чтобы вот так, посредине сеанса, прямо в зале кинотеатра, да еще и во время демонстрации фильма «Великого Рекафина». «Куда катится мир?» Клара задавала этот вопрос сама себе, ворочаясь под одеялом. Ответа на вопрос не было, и ей оставалось лишь тяжело вздыхать, качать головой и прижимать ладони к горящим щекам. Действия полиции тоже не удовлетворили Клару. Следователи подошли к трагедии в зале кинотеатра как к обычному рядовому убийству. Они беседовали со зрителями, заставляли их отмечать на плане зала места, которые они занимали во время сеанса, снимали отпечатки пальцев, измеряли расстояние от кресла убитого парня до ближайших рядов. Казалось, их совершенно не волнует чудовищная замысла негодяя, готового смешать такие несовместимые понятия, как убийство и великое искусство Герберта Рикафина. Появление в кинотеатре Дана она восприняла настороженно. «Кто это милая с виду дама?» Очередная пустышка или интеллигентный человек, готовый спасать этот мир от падения в пропасть? Взгляд Даны внушал ей осторожный оптимизм, но Клара решила не торопиться и запустить в стан врага разведчика. Убийство произошло во время демонстрации фильма Рекафина «Прекрасная дама мистера Крауна». Вы знакомы с творчеством этого режиссера? Вызов в голосе Клары Дворкин сразу дал понять Дане, что она имеет дело с фанатом фильмов Рикафина. «Отлично», — решила она. «Общий язык и полное взаимопонимание мне гарантированы». «Знакома ли я с его творчеством? С творчеством Рикафина? Как вам сказать?» Данна говорила медленно, делая паузы между словами, будто заманивала собеседницу в ловушку. И Клара угодила в эту ловушку с размаха. Когда она решила, что ни с каким творчеством Рикафина эта адвокатесса не знакома, а значит не может быть отнесена к сонму людей, понимающих, интеллигентных и способных спасти мир, когда на ее лице появилась презрительная усмешка, а с губ было готово сорваться нечто обидное, Дана выпалила. Разве кто-то может сказать, что он знаком с творчеством Герберта Рикафина? Разве кто-то способен постичь гения? К его творчеству можно лишь прикоснуться, ощутив счастье от этого легкого касания». Дана говорила и наблюдала, как вытягивается от удивления лицо Клары, как презрительная гримасса меняется на выражение восторга, губы растягиваются в счастливую улыбку, глаза раскрываются во всю ширину, испуская волны блаженства и любви. Она не произнесла ни слова, а Данна напустила в прорыв тяжелые танки. Посмотрите, землян, кто-то понимает до конца великий замысел этой картины? А кто объяснит мне всю глубину судного дня? А кто ответит на вопрос, правильно ли поступила Роберто из глубины ночи, разрушив хрупкое счастье своего любимого Пауля и его любовницы Марты? Да тот же мистер Краун! Стоило ли бежать из восточного Берлина, чтобы потом стремиться вернуться к женщине, которую он видел всего пять минут? Стоило ли ради того, чтобы воссоединиться с ней, предавать идеалы и становиться агентом спецслужб врага? Да, он увидел ее, он взял ее за руку, он прикоснулся губами к ее губам, но, узнав о его предательстве, она отказалась от него. «Это же крах! Крах всего, всей жизненной концепции!» «Как после этого жить, скажите мне?» На Клару Дворкин было страшно смотреть. Казалось, она готова упасть перед данной Ниц и начать немедленно целовать каблучки ее элегантных лодочек. Глаза Клары сверкали, как бриллианты, выражая небывалое, неимоверное счастье. Ее подрагивающие руки, устремленные к Дане подбородок, изогнутый позвоночник и раздувающиеся ноздри словно действовали в едином порыве и кричали хором «Этого не может быть! Такого просто не бывает! Чем я заслужила счастье общения с такой собеседницей?» Пока Дана произносила свой монолог, Клара часто-часто кивала, выражая полное согласие с каждым ее словом. Когда Дана замолчала, она проговорила, с замиранием сердца. «Чем я могу быть вам полезна, моя госпожа?» Дана благосклонно улыбнулась. «Вы могли бы представить меня вашим сослуживцам, которые работали в день этого убийства? Я бы хотела поговорить с ними». Лицо Клары просияло, вероятно, от осознания того, что она продолжит общение с этой великой почитательницей творчества Рекафина. «Я работала в день этого убийства!» Клара перешла на заговорщицкий шепот. «Более того, я была в зале в момент выстрела». Клара вдруг вспомнила, что имеет дело с представителем закона, и добавила. «Но я уже все рассказала полиции». «Клара», развивая достигнутый успех, Данна заговорила голосом лисички, приглашающей Колобка сесть на свой носик. «При тут полиция? Просто расскажите мне обо всем, что происходило в то утро». «Конечно!» — согласилась Клара. «Давайте присядем, и я вам все расскажу». Они сели за столик в пустом буфете. Дана заказала кофе с пироженами и придвинулась ближе к собеседнице, чтобы не пропустить ни слова. «Это был самый обычный сеанс», — начала Клара, помешивая ложечкой в чашке. «Дневной». Фильм начинался в 14:30. но народу было очень мало. Всего человек двадцать хотя фильм в глазах клары появилась безнадежная тоска Тана поспешила поддержать терзание собеседницы ужасно констатировала она это просто ужасно когда на фильмах рекафина пустые залы она махнула рукой словно вынося приговор миру неспособному постигению да да да закивала клара но мне так захотелось посмотреть фильм еще раз хотя бы первые кадры и я вошла в зал и села в первом ряду — В каком зале шел фильм? — спросила дана В зале номер три, на первом этаже. Сразу после... Клара запнулась, но тут же продолжила. Убийство полиция опечатала зал, но вчера уже открыла и дала разрешение использовать. Сегодня вечером там пройдет первый сеанс. После того, как поработают уборщицы. Там все надо как следует почистить. Ну, вы понимаете. — Конечно, — кивнула дана И что же там произошло? Сначала все было нормально. Прошла реклама, начался фильм. И вдруг выстрел. Вы сразу поняли, что это выстрел? Да, звук был очень громкий и запахло порохом. И что случилось дальше? На мгновение установилась тишина. А потом все закричали. Что закричали? Это выстрел. Кто стрелял? Теракт. Включите свет. Остановите фильм. И фильм остановили. «Нет, наш механик не понял, что произошло. Он потом рассказал, что слышал хлопок, но не понял, что это выстрел. И потому не остановил фильм. Но я сразу поняла, что это был выстрел, и включила свет». «Вы?» «Конечно я. Ведь только я знала, где находится выключатель. И когда зажегся свет, мы увидели этого убитого парня». «Где он сидел?» – спросила Дана. «Он сидел в последнем ряду, в проходе. Это было так страшно». Он сполз почти до земли, его голова лежала на плече, пейсболка валялась рядом с креслом. Клара попыталась изобразить позу застреленного человека, и Дана едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Пиджак был расстегнут, и на груди кровавое пятно. Тут все опять закричали «Врача! Есть тут врач!» Один мужчина, он сидел где-то сзади, леду в девятнадцатом, может быть, в двадцатом, сказал, что он врач. Он подошел к этому парню и попытался нащупать пульс, и сразу сказал, что парень мертв. Тогда я попросила вторую билетершу, Лизу Зальцман, срочно вызвать директора и запереть все двери в фаге, чтобы никто не вышел из кинотеатра до приезда полиции. Зачем? Я же понимала, что убийца – один из тех, кто был в зале, и не хотела, чтобы он просто тихо ушел из кинотеатра. «Вы молодец, Клара, вы просто молодец!» «А кто вызвал полицию? Директор? Не знаю точно. Директор? Или, может быть, Лиза?» Довольная похвалой, Клара зарделась. Они приехали довольно быстро. Переписали данные всех зрителей и попросили отметить места, которые они занимали. Потом молодой человек с погонами лейтенанта со всеми побеседовал. «Со всеми?» – ужаснулась Дана. «Это, наверное, заняло много времени». «Конечно!» – Клара энергично кивнула. «Зрители из этого зала просидели в кинотеатре не менее трех часов. Но никто не роптал. Все были потрясены этим убийством и понимали, что надо дать полиции возможность делать свое дело. По указанию нашего директора, им всем сделали в буфете бутерброды и подали кофе». «Клара!» – Дана доверительно положила ладонь на руку женщины. «Не припомните ли вы чего-нибудь необычного, что произошло во время сеанса? Или, может быть, до сеанса?» «Необычного?» Клара выпятила нижнюю губу и нахмурила брови, демонстрируя крайнюю степень удивления. «Нет, ничего необычного я не заметила. Ну, вот перед сеансом человек упал». «Как упал?» – оживилась Дана. «Какой человек?» «И этот самый доктор, который сидел сзади?» «В девятнадцатом или двадцатом ряду?» — уточнила Дана. «Да. Он вошел в зал, когда свет уже был погашен, с попкорном и стаканом Кока-Колы. За что-то зацепился и упал. У самой двери. А попкорн?» — Дана подняла голову. «Рассыпал». Клара махнула рукой. «И Кока-Колу разлил. Он был очень огорчен. Просил дать ему швабру, чтобы все исправить. Но я отправила его на место и все собрала сама». То есть он не очень пострадал. Не очень, согласилась Клара. Посидел на полу, покряхтел, потер колени и пошел на место. Вот, пожалуй, и все. Клара подняла глаза на Дану. В ее взгляде читалось сожаление, что она так мало помогла этой удивительной женщине, единомышленнице и соратнице в борьбе за выживание человечества. Дана молча смотрела вдаль. Печаль и разочарование в ее глазах заставили Клару прокручивать в голове еще и еще раз все происходившее в зале. «Погодите!» – воскрикнула она. «Было еще кое-что, хотя не знаю, какое это имеет отношение к убийству». «Что?» – вскинулась Дана. В зале был инвалид в коляске и молодой человек, который его сопровождал. Как только начался фильм, этот инвалид разволновался и начал что-то кричать, что-то вроде «плохой фильм, стреляют» и «увези меня домой». Сначала все молчали. Вы же понимаете, что за публика приходит на фильмы Рекафина. Клара снисходительно улыбнулась. Интеллигенция. Но потом люди начали оборачиваться. Кто-то попросил вывести инвалида из зала. Молодой человек попытался уговорить инвалида успокоиться, но тот ни в какую. Продолжал что-то выкрикивать. Громко говорил. Зрители возмущались. Молодой человек вскочил, извинился и вывез его из зала. Я помогла ему дверь открыть. Дана откинулась на спинку стула, пытаясь понять, насколько важна для нее эта информация. «Но это было до выстрела», — добавила Клара, вероятно, почувствовав ход мыслей собеседницы. Вероятно, заметив сомнения во взгляде Даны, Клара добавила, «Минуты за три до выстрела, если не больше». Дана кивнула, демонстрируя безграничное доверие собеседнице. «Когда вы вышли из зала после выстрела, этих людей в фойе не было?» «Не было», — уверенно сказала Клара. «Они уже уехали. Но Лиза мне рассказала...» «Это ваша напарница?» — уточнила Дана. «Да», — кивнула Клара. «Так вот, по ее словам, этот инвалид продолжал и в фойе что-то кричать. Размахивал руками и явно был не в себе. Он даже...» Клара понизила голос, сконфуженно втянула носом в воздух и сказала. «Он даже обмочился». «Обмочился?» — удивилась Дана. Откуда вы знаете? Когда я открыла дверь зала, я заметила, что с сиденья на пол течет тонкая струйка. И Лиза тоже заметила, что за коляской тянется след из капель. Потом она протерла пол в фойе. Вот и все. Больше ничего необычного. Клара замолчала, не сводя глаз Даны и пытаясь понять, какое впечатление ее рассказ произвел на эту замечательную даму. «Спасибо вам, Клара, за помощь». В голосе Даны звучали благодарность и признательность. «А можно мне осмотреть зал, в котором все это произошло? Честно говоря, хочется увидеть своими глазами». Клара покачала головой. «Такое разрешение может дать только наш директор. Пока нам запрещено заходить в зал. Даже уборщицы смогут там работать только после обеда». «Но ведь полиция разрешила его использовать», попыталась возразить Дана. «Да, но наш директор пока запретил открывать зал». «Вот он, произвол маленького человека», — усмехнулась Дана. «Полиция разрешает открыть зал, а он, видите ли, запретил. Хочет показать себя значимым лицом, от которого многое зависит». «Клара», — осторожно начала Дана, — «не замолвите ли вы за меня словечко вашему директору?» Клара подняла глаза на Дану, несколько мгновений размышляла и заговорщицки кивнула. «Замолвлю», — решительно сказала она и уже совсем доверительно добавила. У меня с Хаимом хорошие отношения Он вообще очень тонкий и понимающий человек. И, конечно, любит фильмы Рекафина. Я уверена, он вас внимательно выслушает. Поднимемся к нему. Его кабинет на втором этаже. Клара совсем по-приятельски подхватила Дану под руку и потащила к широкой лестнице со ступенями из темного гранита. — Ого, подруга! — подумала Дана, давая Кларе увлечь себя по ступеням вверх. «Да ты, кажется, влюблена в своего директора, и, судя по всему, это чувство у вас взаимное, тем лучше. Значит, он не откажет в просьбе осмотреть зал». Директор кинотеатра Хаим Гросс действительно оказался человеком понимающим. Он внимательно осмотрел адвокатское удостоверение Даны и переглянулся с Кларой. «Если есть необходимость, в следственном управлении подтвердят мои полномочия», сказала Дана, имея в виду звонок Габриэлю которое она сделает при необходимости. Но Хаим Гросс оказался человеком, способным принимать самостоятельные решения. «Думаю, в этом нет необходимости», — сказал он, возвращая Даню удостоверение. «Полиция разрешила использовать зал, значит, нет никаких причин не дать вам его осмотреть. В конце концов, все мы заинтересованы в том, чтобы убийца, совершивший такую мерзость в нашем кинотеатре, был как можно скорее пойман». Он переглянулся с Кларой, и по выражению его глаз Дана поняла, что не ошиблась в своих предположениях в части отношений этих немолодых людей. «Благодарю вас, господин Гросс», — склонила голову Дана. «И позвольте обратиться к вам с еще одной просьбой. Могу ли я посмотреть записи с ваших камер наблюдения, установленных в фойе? Тех, что сделаны в день убийства?» Директор еще раз переглянулся с Кларой и развел руками. «Увы, нет». Дана не успела удивиться, как Гросс продолжил. «Все записи с камер наблюдения, сделанные в этот день, забрала полиция». «Простите, господин Гросс, но полиция, вероятно, забрала записи, сделанные после убийства, а мне нужны записи, сделанные до убийства». Директор развел руками еще раз. Теперь это движение он сопроводил долгим и тяжелым вздохом. «Увы, госпожа Шварц, но полиция забрала все записи со всех наших камер наблюдения на первом этаже», сделаны в этот день. Так что в этом вопросе я помочь вам не смогу». «Понимаю», — улыбнулась Дана. «За этим я обращусь в полицию. А сейчас, если позволите, я бы хотела осмотреть зал». «Конечно», — Хаим Гросс взглянул на Клару. «Вы проводите нашу гостью, госпожа Дворкин? Ключ от зала возьмите у Ави. Я ему сейчас позвоню». Дана поблагодарила директора кинотеатра и в сопровождении готовой ради неё на все Клары Дворкин пошла к выходу.